Пусть все, что считает Борис Николаевич нужным сказать, скажет. А если у нас с вами появится необходимость, то мы тоже можем потом сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич. Ельцин. Товарищи делегаты, реабилитация через 50 лет сейчас стала привычной, и это хорошо действует на оздоровление общества. Но я лично прошу политической реабилитации при жизни, Считаю этот вопрос принципиальным, уместным в свете провозглашенного в докладе и в выступлениях социалистического плюрализма мнений, свободы критики, терпимости к оппоненту. Вы знаете, что мое выступление на Октябрьском пленуме ЦК КПСС решением пленума было признано политически ошибочным, но вопросы, поднятые там на пленуме, неоднократно поднимались прессой, коммунистами В эти дни все эти вопросы практически звучат вот с этой трибуны и в докладе, и в выступлениях. Я считаю, что единственной ошибкой в выступлении было то, что я выступил не вовремя, перед 70-летием октября. Видимо, всем нам надо овладевать правилами политической дискуссии, терпеть мнение оппонентов, как это делал Ленин, не навешивать сразу ярлыки и не считать юридиками. Товарищи делегаты, и в выступлениях на конференции, и в моем выступлении полностью нашли отражение вопросы, высказанные мной на октябрьском 1987 года пленуме ЦК КПСС. «Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение Пленума по этому вопросу. Если сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируйте меня в глазах коммунистов. Это не только личное, это будет в духе перестройки, это будет демократично и, как мне кажется, поможет ей, добавив уверенности людям». «Да, обновления общества дается тяжело». Но сдвиги, пусть небольшие, есть, и сама жизнь заставит нас идти только по этому пути. Аплодисменты. Я выступил. В какой-то степени сказалось сильнейшее напряжение, но тем не менее, мне кажется, я справился с собой, со своим волнением, и все, что хотел и должен был сказать, сказал. Реакция была хорошей, по крайней мере, аплодировали до тех пор, пока я не вышел из зала и отправился наверх на балкон карельской делегации. В это время объявили перерыв. Моя делегация проявила ко мне теплое внимание, кто-то улыбкой, кто-то пожатием руки пытался меня поддержать. Я был возбужден, находился в напряжении, вышел на улицу, меня отступили и делегаты, и журналисты, Задали массу вопросов. Ничего не подозревая, после перерыва я сел со своей делегацией. Сейчас по регламенту начнется принятие резолюции, других решений конференции. Но оказывается, перерыв был использован для того, чтобы подготовить контрудар по мне и по моему выступлению целым залпом. Запоминающейся была речь Легачева. Она разойдется потом по анекдотам, репризам, спектаклям, сатирическим рисункам и так далее. В опубликованной стенограмме его речи даже вынуждены были поправить. Уж слишком бездарно выглядел главный идеолог страны. Каких только ярлыков он на меня не повесил, чего он только про меня не насочинял. Несмотря на все его бурные старания, все это было мелко, пошлое бескультурно. Мне кажется, именно после этого выступления успешно подошла к концу его политическая карьера. Он сам себе нанес такой сокрушительный удар, что оправиться от него уже не сможет никогда. Ему надо было бы после парт-конференции подать в отставку, но ему не хочется. Не хочется, но все равно придется. Делаться ему с тех пор, вызывающему у многих нервный смех, некуда. Следующее выступление – Лукин, молодой первый секретарь пролетарского райкома партии Москвы. Он старательно выливал на меня грязь, выполняя почетное задание начальства. Я потом о нем часто думал, как же он будет дальше жить со своей совестью, а в конце концов решил –